10. На этом разговор о Пастернаке можно бы и завершить. Но надо сказать еще одну важную вещь. Пастернак – сама суть, квинтэссенция русской стихотворной традиции, со всеми ее плюсами и минусами. Именно стихи, написанные Пастернаком и по-пастернаковски, всегда будут популярны в нашем Отечестве. Его трогательное внимание к женщине его способность поэтизировать собирание грибов и прочий быт, его уважительное отношение к власти, когда она строга, и пренебрежительное, когда она слаба, его внешние лирические восторги при внутренней нормальности и спокойствии, его чувство вины и творческая гордость, его классические размеры, ясность и строгость в поздней лирики, его раннее «чем случайнее, тем вернее» его огромный словарный запас, его сезонность, не выходящая, впрочем, за рамки климата средней полосы России, его человечность и порядочность, ограниченность и благородство, его несовершенство. Все эти качества, к счастью и к сожалению, до сих пор характеризуют магистральный путь русской поэзии. Будем же мириться, бороться со всем этим барахлом, Добром, чтобы поэзия наша, решительно обновляясь, оставалась прежней.